Глава 12. Сажен молчал три дня. Даже на письмо о случившемся прахе Силды Добряны никак не ответил. А я — да, волновалась, вообще-то. Как они там, наши меченые? Живы ли? Здоровы ли? Нападали ли на них, как на Блёднера? Или опасность мне просто померещилась? Несколько раз в день... Особенно разбирая свои бумаги, я бралась за грифель и собиралась написать еще яйцо. Но после мучительных минутных размышлений отказывалась. Раз молчит, то либо ему некогда, либо нечего сообщать. Ну и прах с этим. Занимаюсь своими делами и ни о чем, и ни о ком, не волнуюсь. Всё возможное я сделала, а до невозможного пока не доросла. Или ситуация недозрела поэтому я закончила уборку дома вообще, и в чистоте, удивительное дело, даже мои противопыльные наговоры стали держаться дольше. И кабинета в частности. Обустроила спальни, в очередной раз прочистила скрытые в стенах трубы, подвела водяные жилы фонтаны второго этажа. Не без опасений, но что поделать и, наконец-то, отловив Блёднера за послеполуночным ужином, основательно обсудила с ним порчу. Почему-то мне казалось, что не всё порченое мы нашли, что разрушений больше, и он, помявшись, признал, да, больше, должно быть, и они явно всплывут. Такой наговор забирает из чудесника все силы, и сколько забрал, столько и потратит на разрушение. Кривой кувшинчик теперь худо-бедно объяснился. Несвоевременный прах сил дежалёны тоже. И размер её примерной остаточной силы я подсчитала и сглотнула. Да, всплывут. Но, видимо, нам снова нужен указывающий случай, который не заставил себя ждать. Долго. Проверив святилище, проводив двух праховых упокойников — И, убрав попутную листву, я пешком возвращалась домой, чтобы устроить посох в углу и для начала пообедать, а после засесть за бумаги для управы. Но даже до обители неспокойников добраться не успела. Тропа в десяти шагах от меня вспыхнула красным, и я остановилась. Из моста вынырнул встревоженный бледнор и сразу огорошил. «Рдиан, у нас очередная напасть. Идём» покажу». Я поправила на плече посох и поспешила к открытому мосту. И всего-то три дня прошло после появления силды Добряны. А, то есть, почти три с половиной, но всё одно. Едва выдохнуть успели. Мост привёл туда, куда я давно хотела забраться с очередной чисткой, но не успевала, в широкую полосу леса между стеной и обителью мёртвых. «Именно отсюда на наметало больше всего листвы. И именно здесь от наговоров толку мало. Надо работать посохом». А Блёднар как раз хотел заняться растениями. Я между делом заглянул. «Оценить размеры работы». Подтвердил он. «И сразу мне здесь многое не понравилось. Заметишь?» «Проверяет. Ну и пусть. Самой интересно». Я оперлась о посох и огляделась, принюхалась, прислушалась. Древние тёмно-багряные деревья тянулись к сумрачному небу, и их макушки терялись в низких облаках. Мощные мшистые корни скрывались под ковром из опавшей листвы. Плющ воинственно шелестел на толстых стволах и свисал с веток. Но не всех деревьев. И ещё чем-то пахнет знакомым остро-пряным. Прах. Я приблизилась к первому же дереву без плюща, подняла голову и снова выругалась. На месте плюща серела пульсирующая, уже готовая плюнуть и плесень. Серая. Чужеродная. А на дереве почти не осталось листьев. Кора почернела и пошла глубокими трещинами. Она же весь мой лес сожрет, тварь. Плюнуть плесень не успела. Я моментально разожгла праховое пламя, добавила путеводный наговор и пустила огонь по стволу. По небу побежала искристая дорожка, и плесень осыпалась прахом. «Сколько?» — я обернулась к Блёднеру. «Седьмицы работы, не меньше», — просто ответил он. «Но только здесь. На леса других обителей плесень пока не перекинулась». Я опустила посох, наговором расчистила листву и обошла вокруг дерева, вычерчивая знаки и шепча лечебный наговор. Сила к силе! И из безобразных трещин на стволе забили алые лучи. Дерево окуталось дымкой, задрожало и, показалось, тихо вздохнуло. Кора окрасилась багрянцем, заискрила и сразу же над моей головой зашуршала листва. Плющ змеёй переполз с веток здорового дерева на покалеченные. Обвился вокруг ствола и тихо-тихо заурчал, заворковал, точно успокаивая. «Спалить мало. Нужна обработка на будущее», — мрачно признала я. «Нашу плесень мы годами отучали жрать деревья, обрабатывали леса красным корнем. Если она здесь где-то и выжила, то в щелях стены» как и на других кладбищах. Все с ней боролись, и всем помогло одно и то же средство. Да так, что мы давно перестали высаживать корни в лесах. Как думаете, против этой корень поможет? Что это вообще за дрень, серая? Возможно, перерождённая порчей пунцовая. Блёднер перехватил посох и повернулся к следующему больному дереву. Или всё же пришелится. Обитательница окрестных островов. Наверняка сказать сложно. А поможет ли красный корень? Проверим. Он достал из сумки чистую склянку, посмотрел на плесень и шепнул короткий наговор. От плесени оторвался изрядный кусок и юркнул в склянку. Блёдно разопечатал её коротким наговором и отдал мне, а остальную плесень сжёг праховым огнём. «Я не знаю, есть ли у вас запасы корня и где они», — добавил извиняюще. «И есть ли семена?» «На чердаке», — я сунула склянку в карман куртки. «Всё, что касается трав и семян, на чердаке. Я проверю. И, думаю, надо начать с обработки лесов ближайших обителей, чтобы плесень не успела перекинуться на них, если корень поможет». «Есть и другие средства», — успокоил Блёднер. «Корень здесь красный, а на белом кладбище белый. Это самое простое. И быстро вызревает, и холодов не боится. И с другими растениями в ладу. И нужно его немного. С десяток кустов на одну обитель. Но есть и другие полезные травы и наговоры. Справимся!» «За седьмицу», — повторила я. «И это без обработки лесов, правильно? Седьмица — это только плесень выводить и деревья лечить. От чего нас отвлекают? Чего мы не должны заметить?» «Глядим в оба». Тихо ответил он. «Как проверишь, убьет ли корень серую плесень? Дай знать. Я с удовольствием поработаю с корнем и защитой обителей, если ты не против, и заодно присмотрю за покойниками. Ты же поняла, Рдяна. Не зря плесень появилась здесь. Так далеко от обителей. Не зря. Я качнула головой. Да, договорились. У меня так себе всё растёт. Я лучше пожгу. Откройте мне мост до дома. Ярь, а ты где? Ты тут вперёд меня должен был оказаться. Между деревьями мелькнула алая вспышка. А я уже жгу виновато просвистел он слишком виновато Ярь что еще случилось с подозрением спросила я ничего быстро заверил ярь слишком быстро точно в ответ раздалось что-то невнятно взволнованное и сумрачный лес осветили мощные вспышки прахового огня отчаянно зашуршала листва остро завоняло защитной пыльцой а в небо поднялись гомонящие стайки испуганных птиц. Блёднар открыл мост и вопросительно поднял покрасневшую бровь. «Ладно, прах с тобой, жги». «Спасибо». Я шагнула на мост. «Через Яре расскажу, что получилось. Или нет?» «Получится». Блёднар улыбнулся в усы. «Только не торопись. Плесени не так уж много, деревья живы». И время у нас есть. Надеюсь. Я вышла из моста возле дома и сразу с обратной его стороны, где по стене змеилась, сейчас скрытая плющом, лестница на чердак. И мысленно повторила наговор. И плющ уже почел неладное, недовольно задрожав. И вспомнила. У меня двое праховых в сумке. Мне же, чтобы их. Бумаги надо сначала в управу сдать. Ладно. Это полчаса работы. Развернувшись, я поспешила по тропе вдоль дома. А Яре отвлекать не буду. Только проверю, помогает ли корень. Стащу все его запасы вниз, если да, и попрошу Блёднера перебросить меня к северным вратам. И прах там оставлю, и до леса рукой подать. Но как же это противно. Просить кого-то сотворить самый обычный мо. Я выскочила из-за угла и, споткнувшись, чуть не выронила посох. На крыльце, вертя в руках свой багряный посох и сияя краснорыжей гривой густых волос, сидела мама. Она по десять раз на дню переплетала косу, пытаясь добиться строгой гладкости. И всё зря. Часть волос сразу же выбивалась из прически, и обволакивала её пушистым облаком от макушки до середины спины. Наверное, надо было поздороваться, улыбнуться, обрадоваться, в конце концов, или ещё что-нибудь приличное изобразить и... или сделать. А я брякнула. «Мама, а ты что здесь делаешь?» С посохом, к тому же. Посох меня поразил даже больше маминого, в общем-то ожидаемого и предсказанного появления. Мама подняла голову и спокойно ответила. «Во-первых, Рдянка, с красным беда, и тебе нужна помощь. Во-вторых, мы решили, что здесь, на своей земле, я в большей безопасности, чем дома. А в-третьих, здравствуй». А глаза, как усажено недавно, тёмные и непроницаемые, отражающие, скрывающие. Я приблизилась и опустила посох, не зная, что сказать, что сделать, и почему-то даже, что почувствовать. Ведь нужно же. А меня пустотой накрыло, опустошенностью. И глаза, наверное, тоже стали такими же, зеркальными, скрывающими. Мама зачем-то натянула узкие рукава светлого плаща почти до пальцев и с прежним спокойствием заговорила. «Красная мне снится уже почти месяц. Тянется, зовёт. И всё это время, Рдяна, я ждала, что напишешь. Расскажешь. Забыла, какая ты гордая. А четвёртого дня оно внезапно замолчало. И знаешь, это напугало меня больше зова. Мне показалось, что-то случилось. Что-то совсем нехорошее». Из соседей я сохранила добрые отношения только со Златином. И он честно всё рассказал, что знал. А потом и твой щеец появился и многое разъяснил. «Ты знаешь, что двоих из семи не спасли?» Я вздрогнула и качнула головой, а внутри всё сжалось от колкой боли. Не успели. Теперь понятно, почему Сажен молчит. Не хочет расстраивать и знает что мама лично вести передаст. Наверняка знает. Зараза. Мог бы предупредить. Мы решили, что мне лучше вернуться на красное. Продолжала мама, снова натягивая рукава плаща до кончиков пальцев. А детей на всякий случай к дедам в Любгород. Подальше отсюда. И глаз с них не спускать. Я тебя давно не видела. «Дети с отцом у дедов давно не были, да и защита своей земли лучше, чем любая ищейская». Она ещё что-то говорила, тихо, размеренно, избегая моего взгляда, а я больше за её руками следила, чем слушала. Мама никогда не любила рукава, даже зимой носила короткий рукав и длинные перчатки. Она никогда так не нервничала, чтобы что-то теребить». Разве что косу иногда, когда её повышенная пушистость раздражала. А сейчас перчаток нет, потому что посох ткань не любит. И их отсутствие нервирует. И присутствие чего? Так, что у нас на руках? Метки. Смотрительские. И не только. Какие метки хочешь спрятать? Я знаю лишь одну такую. Неприличную. Мам, «Покажи руки!» — не выдержала я. Она замолчала, посмотрела на меня настороженно. И клянусь испуганно. «Зачем?» «Покажи!» — настойчиво повторила я. Вздох, и непроницаемые зеркала треснули. «Ты же все поняла!» Мама прислонила посох к перилам, расстегнула плащ и сбросила его на крыльцо. Между догадкой и доказательством бездна разницы. Заметила я напряжённо. Да, и под плащом — светлое платье с коротким рукавом. А на запястьях — злые багровые браслеты, ожогами, поверх которых, пересекая и разрывая, тянулись обычные знаки красного. Изгнание. Полное. Со всех кладбищ. И в жизни, и после смерти. Но если в жизни место найти можно, то после непрекаянные, ненужные кладбищем покойники сразу отправлялись в праховый круг храма небытия, что не шло на пользу отходящей душе. Моё сердце учащённо забилось. Вот и ответ. А я-то думала. А я думала, что ты просто красное ненавидишь. Я не нетвёрдой походкой подошла к крыльцу и села на ступеньку. А я тебе просто не нужна. А это дед. Я запнулась, пытаясь понять непонимаемое: За что, мам? За что он тебя изгнал? Почему? Мама завернулась в плащ и снова взяла посох. Тем же жестом, что и Блёднар, соскучившимся. За то, что я тут хозяйка, сказала она просто. А ему здесь хозяином не быть никогда. «Вспоминай сказки, Рдяна. Ты слышала их от бабушки? Она многое успела тебе рассказать, пока её не забрало море. Или всё-таки Гулёна? Но это совсем другая жуткая сказка, о которой я сейчас думать не хочу. Истори, мама рассеянно провела пальцами по посоху. Хозяевами становились лишь те, кто подобен первому смотрителю, основателю кладбища. Наша основательница и прародительница — Багнара, женщина. Поэтому на красном никто из мужчин, сколько бы лет он не прожил, до уровня хозяина не добирался. Красный любит женскую руку и в хозяйке выбирает только женщин. Последней была, как ты знаешь, моя бабушка. Но она очень быстро ушла, буквально через два года. А вот отец захватил посох надолго. Я часто думала о том, почему это случилось, Рдяна. И мне кажется, красное соскучилось по хозяйке. Оно ждало её слишком долго. До бабушки пять поколений мужчин Красным командовала. В общем, тебе едва исполнилось семь, когда посох перестал подчиняться отцу и потянулся ко мне» хотя я была всего лишь младшим смотрителем. «И ты уехала в Нижгород», — я кивнула, понимая. «Да, тогда это показалось единственным выходом». Мама поджала губы. От посоха держаться подальше, на кладбище появляться пореже. И это помогло, но не до конца. Отец не смог полностью подчинить посох. Он чуял меня и ждал. В дни моей работы посох отца не слушался совсем. И тогда дед начал тебя ломать. Чтобы ты стала нужным и удобным ему смотрителем. Меня снова кольнуло болью. Послушным помощником, а не соперником. Чтобы ты или отказалась от хозяйской силы, или забила ее в себя поглубже и не выпускала раньше времени. А я-то носилась по кладбищу счастливая. И знать ничего не знала, и видеть ничего не видела. Ну, поругались. Ну, так все же ругаются. У нас и работа нервная. И от усталости иногда хочется зарычать на весь мир. «Опустим подробности», — мама отвернулась. Отец не хотел расставаться с властью и подчиняться дочери, которая, к тому же, даже до звания среднего не доросла. Известная, в общем-то, в смотрительских семьях истории Не мы первые, Рдянка. И в конце концов ушла я сама. А изгнание получила вдогонку. Отец приходил после смерти, перед небытием. Просил прощения. Мол, испугался, что я с бунтом вернусь, отниму, отомщу, изгоню. А он только и умеет, что быть старшим смотрителем. Жалел что не успел снять изгнание. А толку-то? А вам мне, дед, что, не видел? Я запнулась. Ту же хозяйку. Конечно, видел. Она впервые улыбнулась. И он очень тебя любил. Мы с отцом очень разные, а вот ты — его внучка. Его радость. Ты всегда больше его была, чем наша. Всё он видел. И ваше глубинное родство тоже. С ним и с красным. Ради него отец и смирил гордыню. Поэтому, Рдяна, я ничего не рассказала. Тебе предстояло здесь жить, учиться, работать. Обиды, неприятие или, не приведи прах, ненависть, испортили бы всё. Я не жалею, что скрыла. Жалею лишь, что сейчас, в сложное время, говорить приходится. «Да», — вспомнила я, — «плесень, бумаги для управы и вообще прахом всё». Я повернулась и молча уткнулась лбом в её шею, ощущая, как знакомо щекочет лицо, непослушные волосы и пахнет чем-то неуловимо осенним и родным. Мама обняла меня, поцеловала в макушку и пообещала. «Нагоню я тебе помощника, Фордянка!» Вот увидишь. Понимаешь, почему вы с дедом вдвоём остались? Ребята пронюхали про изгнание и сбежали. Я с некоторыми общаюсь и точно знаю пятерых, кто скучает по-красному и рад бы вернуться, но боязно. Они вернутся. Слухи пойдут хорошие, и ещё люди подтянутся. А я, она вздохнула и честно сказала. Я не вернусь. Не хочу. Переболела, и перегорело. Не моё это место, и дом не мой. Уже нет. Сейчас помогу, пока ещё ловят этого вашего шутника, да? А потом нагоню тебе помощников и домой. Но теперь я всегда могу прийти в гости мостом, когда нужно и просто так. Красное отменила отцовское изгнание, заберу в Нижгород землёю кладбище, и посег всегда будет при мне. «И мосты сюда!» В любое время я повернула голову, искоса глянула на ожоги изгнания, порванные метками красного кладбища, и душу затопило тепло. «Скажи уже что-нибудь!» — шепнула мама, напряжённо. «Делай, что хочешь, мам!» Я кашлянула, осознала грубоватость ответа и неловко добавила. «В смысле? Это же твоя жизнь!» Не буду я тебя заставлять здесь работать или привязывать к Красному. И посох. Я сжала его. А если он опять к тебе запросится? Придётся же взять, а я с тобой за него воевать не хочу и не буду. Не запросится. Она улыбнулась. Уже бы запросился, если бы. Нет, у него есть хозяйка. Я ему не нужна, как и Красному. Оно почуяло опасность, захотело меня спасти. И спасло. И тебя вернуло. Большего мне не надо. «А детям?» — осторожно спросила я. «Багрянка и Радин, вообще-то, смотрительские. Ты не подумай, я и их заставлять не буду, и папу тоже. Но здесь наша земля и наше родовое гнездо». Мама снова взъерошила поцелуемые волосы. Ты же знаешь, дети воспитаны смотрителями. Оба. Они всё знают, что их в возрасте знали мы. И даже кое-что умеют. Делать с первого раза — точно. Пять лет мы обещаем, что ты вот-вот найдёшь на них время. Хватит. Я не против. Находи, приглашай, показывай. Захотят остаться учиться и работать. Я не против. Они оба очень по тебе соскучились. Но «Ну а с папой?» Она тихо хмыкнула. «С папой твоим всё сложно. Его красное не пометило и назад, как меня, не позвала. Не то, чтобы он обиделся, но сюда его точно не тянет. Но, Ордян, это не значит, что ты ему не нужна. Нужна. Всем нам». Я попыталась напомнить себе о плесени и управских бумагах, но получилось не очень. А маму прорвало после стольких лет молчания, и она всё говорила, говорила, и очнулась только от очередного вопроса о бедах кладбище и шутнике, и от воспоминания, что ещё двоих наших не спасли. Ну и, само собой, плесень с управой, что почти одно и то же. «Мам, одет изгнал ещё кого-нибудь?» Я неохотно выпрямилась. «Может...» Нам кто-то из изгнанных мстит. Твой ищеец тоже об этом спрашивал. Она кивнула. Мы рассказали все, что знали. Мог. И, скорее всего, изгнал. Но уже после нашего ухода. И ребят с непростым нравом, которые считали красное своим домом, здесь хватало. Может, и месть, Рдяна. Но не деду. Силду Жалену, если помнишь, хоронила я. А у отца тогда характер еще не испортился. Так, чтобы изгонять. Это он потом лютовать начал, от злости на себя. Нет, если кто-то и мстит нам, то по иной причине. Я поморщилась. Уже который раз слышу это, твой ищеец. Мам, Сажин не мой ищеец, он здесь работает, мы с ним работаем сообщила на всякий случай и во избежание добавила. «И всё. Понятно». Губы мамы задрожали в скрытой улыбке. «Просто работает. И всё. Никаких вопросов, Рдянка. Но твой — это не в том смысле. Мы своих ищейцев, тех, кто нам помогает с убитыми и неопознанными, всегда так называли». «Рушина» никто дедовым или нашим не называл упрямо возразила я. «Рушин нашими не был», заметила мама. «Он отцу по дружбе помогал и метки красного не имел. А вот если ищеец только здесь работает, если смотритель признаёт его своим помощником, то он наш. Ты Сажина пока не признала и метку не дала? Ладно, извини. Это тоже твоё дело». «Да, как и плесень, серая. Для начала». Я вынула из кармана склянку и коротко поведала о сложных наших временах. Очень коротко. Дела сами себя не сделают. Мама взяла склянку, щёлкнула по ней пальцем и шепнула наговор. Плесень тут же съёжилась. И от второго наговора. А от света прахового огня попыталась проломиться сквозь стенку, но бессильно стекла по ней, морально уничтоженная. «Подействует корень». Мама взялась за посох. «Это всё та же наша родная плесень, только сменившая цвет и от чего то обнаглевшая. Где запасы? На третьем этаже? На чердаке». Я отвела глаза. Мне было лень бесконечно чистить плесень, и я всё перетащила на чердак. Там нет плюща и много света от окон, А плесень света боится. Ну и сундуки с красным корнем. Один, на всякий случай, приоткрытый. Обратно вернуть запасы не успела. Так. Мама встала и весело оглянулась на дом. А почему же сейчас дома чисто? Я заглянула и оценила. Ты даже бумаги в порядок привела. Библиотеку полностью собрала. Я своим глазам не поверила. Кладбище гнало помощников, и все кругом говорили, что ты вернёшься. Я тоже встала и пожала плечами. Я и приготовилась. «Рдианка!» — мама засмеялась. «Ты же ненавидишь уборку! Оставила бы мне!» «Ну нет!» — я качнула головой. «Мам, твой посох мне сейчас нужнее, чем пироги и противопыльные наговоры. Я же не старший смотритель. Мне не хватает сил на полноценную работу, а её сейчас много». «Будет!» Пообещала она и открыла дверь. И посох, и пироги. И много. Совсем ничего не ест ребёнок. Кожа до кости. «Меня мстишка часто кормит», — возразила я. «Просто работы много». На мамино лицо набежала тень. Она вздохнула и сипло сказала. «Когда-нибудь, когда я буду уверена, что Див со смолей не убьют меня из-за тебя и потому, что я тебя бросила, Я с удовольствием приглашу наших чёрных родичей на ужин. Или сюда, или в Нижгород. Как захочешь. Но пока, пожалуйста, ни слова об изгнании. Пожалуйста, Рдяна. Я не хочу снова переживать эту жуткую историю. Не хочу вопросов и сочувственных взглядов. Я узнала вести от Златина, вернулась и помогаю в сложное время. Хорошо? Я сама им как-нибудь всё расскажу. Ладно, мам. Из дома тоже можно попасть на чердак. А ещё там кабинет, бумаги, управа. Работать. Хотя больше всего мне хотелось снова, как в детстве, ходить за ней хвостом, лишь бы рядом побыть ещё немного. Мама вошла в дом первой, оставила посох в углу и мягко спросила. Я займу свою старую спальню». «Мам!» — возмутилась я. «Спасибо». Она разулась, сняла плащ, заглянула на кухню и вернулась оттуда с небольшой сумкой. «У тебя какие дела?» «Управа», — я помрачнела. «Но на полчаса, не больше. Я переоденусь и начну разбирать сундуки с корнем. А ты подходи или на чердак, или уже на кухню». Мама снова посмотрела на склянку с плесенью. «Мне бы с Блёднером пообщаться. Твой... Извини». Сажен сказал, что Блёд сейчас здесь. Он сильно занят? «Сжигает плесень», — раздался виноватый свист Яря, которого, конечно, мама заставила молчать о своём приходе. «По краю леса и границы обители мёртвых, чтобы не перескочила в обитель». «Передай ему, Ярь, что пора обедать». Я тоже разулась, сняла куртку и оставила посох в углу. «И собираться всей командой. За полчаса плесень никуда не перепрыгнет. Сейчас для неё слишком светло». «Да», — согласно свистнул Ярь, — «прахов их забрать? На крыльце оставлю». Я полезла в сумку за кувшинами. Но прежде, прежде чем мама успела сбежать наверх, Я снова взяла посох и прямо сказала: « Мам, дотронься. С мамой разом слетела вся уверенность. Зачем? она испуганно посмотрела на посох. Мне важно знать, что он не сменил хозяйку и в решающий момент меня не подведет объяснила я напряженно. Пожалуйста, дотронься и повторила: Я за него воевать не буду. Мне бы знаешь свой. «Средний. Этот меня ограничивает в работе. Но уж если он, то я должна быть в нём уверена». Мама медленно приблизилась и ещё медленнее протянула дрожащую руку. Посох моментально нагрелся и окутался злыми искрами. «Не тронь, мол». И мы одновременно и одинаково выдохнули. Мне не хотелось никаких войн, а ей — хвала праху. Мама с облегчением улыбнулась. «В склепе я видела это старшее смотрительство. На отходном столе и с погасшими знаками. В гости и хватит. Я люблю город и свою работу. А ты любишь мои морковные пироги». «Очень». Я тоже улыбнулась и вернула посох в угол. Всю жизнь и на всю жизнь. «На кухонном столе!» — крикнула она уже из поперечного коридора. Две тарелки пирогов, и все твои. И работа с управскими документами сразу показалась чем-то несерьёзным, не стоящим переживаний и плохого настроения. Я поставила кувшины с прахом на крыльцо, вернулась в дом, помыла на кухне руки и унесла одну тарелку с пирожками в кабинет. Как любил говорить дед: "Ты просто работай, орденко, а жизнь сама и в своё время" Отдаст тебе то, что ей для тебя заготовлено. А пока не даёт, просто работай. Раньше не получишь, хоть уработайся. Но и позже тоже. Дед, дед, это мне тоже надо будет обдумать и переварить в тишине. Что же ты наделал? А главное, почему даже перед отходным столом не признался, даже отчаливая в небытие? Хоть бы записку оставил. «Потому что тебе требовалась прочная связь с посохом», — осторожно просвистел Ярь. «Если бы он выбрал бы Рёдну, как старшую, а ей это уже не нужно. Все бы мучились. И да, я знал, Рдяна. Можно сердиться. Я пойму». «Да ну вас!» Я взяла с тарелки пирожок. «Скажи честно». «Сколько бы ещё скрывал? Всегда? Нет». Ярь появился из вспышки и сел на стол. Посмотрел серьёзно. Уже готовился говорить. Слова искал. Повод. Посох точно твой. Можно было всё рассказать. Но видишь, что приключилось. Я прожевала пирожок, взяла второй и проворчала. «Добрая я слишком. А вы все этим пользуетесь?» Ты, дед, мстишка, сажен. И с благими намерениями, само собой. Меня хоть кто-нибудь за это любит? Ладно, мстишка хотя бы кормит и на кладбище помогает. Ярь сразу нахохлился и засвистел-засвиристел виновато, А снизу раздалось тихое. Оф! Я опустила глаза. У стула сидел мелкий кудрявый темно-коричневый комок. Дарик! пёс Блёднера. Он наконец-то восстановился и начал выбираться из комнаты, дом посмотреть и себя показать. И сейчас явно хотел пирожок. Тихо хлопнула входная дверь. «Тебе нельзя», — строго сказала я. «Они острые». «Оф!» Уши подняты, голова набок, бок, тёмные глаза смотрят умильно-умильно а в коричневых завитках явственно краснеют метки. Наш зверь помощником будет. «Рдиана, неверитой наглой морде!» раздалось из коридора веселое. «Он сытый! Дар — гулять!» «Уф!» — обиженно вздохнул песик и потрусил на зов хозяина. Я сгрызла пирожок и строго посмотрела уже на Яря. «Давай позже поговорим!» когда я пойду жечь плесень. Кстати, о плесени. Сажен же требовал обо всём ему сообщать. Ну вот, у нас обнаглевшая и почему-то серая плесень. Не понимаю, чем ему это поможет, но пусть знает. Сразу же после управских бумаг и напишу. Я сунула в рот очередной пирожок, тщательно вытерла полотенцем руки и достала из ящика стола бумаги с печатями. Ярь, проверь лес за стеной. Хватит на меня несчастными глазами смотреть. Займись делом. И за стеной тоже надо будет обработку провести и корень высадить, Плоть до злого моста. У соседей такой напасти нет? Нет, Рдян. Похоже, Сажен прав, зараза. За красное кладбище взялись. Проверяют, отвлекают. Что у нас еще есть? Сплетни, подставы, подклады. Управские бумаги, Рдяна. Вот бы куда плесень подсадить, так это в управу с их бесконечными бумажками.